Когда Хартер створился в зелени сада, я едва не бросилась следом. Только с каких это пор прокурор стал тем, за кем я собралась бежать. Донна, может, кофе? Я моргнула и перевела взгляд на лицо милой женщины. Простите. Нет, я допью чай. Может, долить горячего? Да, пожалуйста, закивала я. Не хотелось выглядеть неуместно в этой тёплой компании. По крайней мере, доктор и его мать были очень приятны. Девушка же сделала на меня враждебную стойку ровно до той минуты, пока Харт не прибрал меня демонстративно к лапам. Наверное, он это специально, чтобы дать понять самке врача, что я безопасна. Но выглядело это очень искренне. Или мне хотелось, чтобы это было так. Так странно жить всё это время в мире, но только теперь начинать разбираться в его тонкостях на кончике нервов. Я ведь и раньше была в обществе пар но никогда не чувствовала остроты реакции на меня других женщин. Теперь же настороженное чужое внимание отзывалось россыпью мелких иголок в груди и ставило шерсть на загривке дыбом. Я ловила себя на желание зарядить девчонке лапой по морде, чтобы не смотрела на меня так. Но потом всё стихло. Джастис выдал своей девушке порцию уверений в своей ей принадлежности, и театр эмоций схлопнулся. Мир наполнился привычными звуками: шельстом льющейся в чашку воды, пением птицы и далёким звуком редких в этом районе машин. Я вздохнула и взялась за чашку. "Я Робин", улыбнулась мне девушка. Кажется, она действительно даже не успела представиться. "Прости, может, грубо вышло, но я ещё очень плохо контролирую своего зверя". Я выпрямилась, взволнованно облизав губы. "Контролируешь?" "Стараюсь. — кивнула она, мягко улыбаясь. Джастис помогает нам существовать вместе. Показалось ей тоже не просто в этом признаться. И то, как ободряющий джастис сжал при этом её ладонь, подтверждало это. Эта девочка не привыкла вообще кому-то быть благодарной. И сейчас справлялась не только со своим зверем. Она была здесь как чёрная ворона в тропическом саду. Звучит жутко. Опустила я плечи. Никогда не думала, что со мной произойдёт подобное. Наше знакомство продвигалось с трудом. Я не очень жаловала представителей элиты, подчёркивая своё отличие от них всех. Робин же похожими мигрировала, потому что держалась очень характерно: прямо, открыто, с вызовом и немного высокомерно. Но по сути была таким же изгоем, как и я. "Это точно", усмехнулась она. "Но знаешь, Я даже благодарна теперь тому, что это случилось. Я посмотрела на неё удивлённые и непонимающе. она будто ждала этого. Хочешь, я покажу тебе сад? У миссис Карлайл тут невероятная коллекция ирисов, и они как раз цветут. Сад действительно показался милым и уютным. Здесь не было стриженных лужаек или геометрически выверенных композиций. И от этого в нём царило очарование простоты и в то же время сложности видно, что женщина собирала редкие растения и цветы, каждый из которых хотелось потрогать или понюхать. Ой, а вот это редкая вонючка. предостерегла меня Робин от знакомства с ярко-фиолетовым цветком, похожим на звезду. Ты тут уже своя, вежливо улыбнулась я, выпрямляясь и обходя куст. Слушай, думаю, не стоит ходить вокруг да около. Джасти спросил тебя поддержать. Робин вытащила сигарету из изящной пачки и передала мне. Я не стала отказываться. И мне правда хочется это сделать, потому что я сама прошла через дикий ужас. Но всё проходит, тебе стоит это знать. Как это у тебя началось? осторожно спросила я, когда мы закурили. Я встречалась с женатым мужчиной. выдохнула она вместе с дымом. До него не было никого. А он, конечно же, хотел оставить меня в тайне. Она снова затянулась. Однажды утром я обнаружила себя под его забором, голой в кустах. Чёрт, покачала я изумлённо головой. Робин тяжело было всё это вспоминать. Она только кивнула, болезненно хмурясь. Я уже не понимала, чего хочу, потому что дикая часть меня бежала под ворота чужого мужчины. Она его хотела и не понимала, почему ей нельзя под его бок. Девушка горько усмехнулась. И Я начала спать на привязи в ошейнике. Я молча качала головой. Слушать это было тяжело, но то, что мне не пришлось просыпаться голой под забором Харта, вдруг показалось неплохим компромиссом. С другой стороны, если бы Харта не было, не было бы и моего зверя. Только Харт нёс ответственность за то, что случилось со мной. А теперь решила пролеснуть горькие воспоминания я. Теперь я просыпаюсь рядом с Джастисом, улыбнулась она. Хоть это и стоило нам немного нервов. Она скосила глаза на сигарету. Я вообще бросила курить. Вспоминать всё это неприятно. Я обняла себя руками и снова затянулась. Но у вас всё по-другому, продолжила она. Я видела, как прокурор тебя обнимает, и как на тебя смотрят. У вас всё будет хорошо, Донна, несмотря на то, с чего вы начали. Она задумчиво покусала губы, прежде чем добавить: Если есть хоть какой-то шанс для тебя остаться с мужчиной, которому идёшь в звере, оставайся. Потому что договориться со зверем, остаться в одиночестве не получится. По крайней мере, у меня не получилось. Горечь сигарет показалась слишком сладкой по сравнению с сутью её совета. Остаться с Хартом только потому, что мой зверь всё равно будет к нему бежать. А как вы проводите терапию? Поинтересовалась я, сухо и тяжело сглотнула, давая понять Робин всё. Нет терапии. Не оправдала она моих надежд. Есть чувства. Наши с тобой звери их и выражают. Она вздохнула и снова полезла за сигаретой. Твой зверь это твои настоящие чувства, без шелухи обстоятельств. Пойми, ты бы повелась на своего мужчину. Твоя животная часть повелась. Он её покорил. Не потому, что самец породистый, а потому что ты его за что-то выбрала. Но на уровне сознания между вами есть обстоятельства. Как у меня, понимаешь? Я нуждалась в своём бывшем, но не могла перешагнуть через обстоятельства, что он чужой и что не хочет бросать ради меня семью. А зверь этого не понимает, только и всего. вы же с твоим зверем бежите в одну сторону. Она затянулась, заполняя паузу и давая мне возможность усвоить сказанное. Не усложняй. Тебе не понравится, хотя, решать тебе. Он дал нам две недели. зачем то доверилась я. И обещал меня отпустить, если я не захочу остаться. А теперь получается, что я в ловушке. Мне кажется, неожиданно жёстко заявила Робин. Что ты никогда не была в ловушке чтобы отличить её от той ситуации, в которой ты находишься. Она выбросила сигарету, выдохнула последнее облако дыма и зашагала обратно в сторону дома. Моя осталась с сигаретой один на один. Робин была не права. Я была в ловушке. Харт загнал меня в неё. Но получается, часть меня это устроила. Поняла ли эта часть что-то большее или просто подчинилась требованию? Когда я вернулась к столу, Робин уже не было. Только миссис Карлайл демонстрировала всё тот же гостеприимный энтузиазм. "Донна, хочешь ещё что-нибудь?" "А можно поесть?" смущённо попросила я. За все посиделки я выпила только чашку чая, а теперь желудок неожиданно потребовал внимания. "А где Робин?" "Ей надо было уехать по делам", отозвался спокойно Джастис. "Понятно." скептически протянула я. "Я ей не понравилась. Ей вообще тяжело понравиться", усмехнулся он. "Даже я иногда сомневаюсь. Хорошо, что есть её зверь". "Ты это серьёзно сейчас? Как можно радоваться такому положению дел?" "Только Робин и Джастис, кажется, действительно привыкли, извлекли пользу, устроились удобно. Чего им это стоило?" "Робин непростая". Обаятельно улыбнулся он. Будь она в полной связи со зверем, я бы чувствовал её, но мне не привыкать. Я часто работаю с женщинами, у которых нет зверей даже в виде генетических мутаций. Это сложно, но интересно. Ты совсем не испытываешь дискомфорта от того, что твоя девушка особенная? С языка едва не слетело совсем другое слово, неполноценное. Не было бы ситуации, не было бы девушки. А если она с тобой потому, что не может без тебя? Наши взгляды встретились, но в его я не заметила и тени сомнений. Она может без меня, усмехнулся он. Но говорит, что ей не нравится. А какая разница, к кому бежишь без сознания ночью, если не хочешь с ним быть днём? Я озадаченно захлопнула рот. Всё это казалось каким-то замысловатым злым планом в котором вокруг меня всё больше сужается пространство, не оставляя места для свободного шага. Если захочешь остаться одна, я тебе помогу. Неожиданно пообещал Джастис, и я вернула на него удивлённый взгляд. Зверя можно будет задержать, по крайней мере, я думал об этом, пока занимался терапией Робин. Но ты не знаешь, сколько это будет продолжаться, да? дрогнул мой голос. Нет. Я почти ничего не знаю. Я медленно вздохнула, осознавая, что жизнь больше не будет прежней. Мне не вернуться назад, не забыть всего, что произошло, как плохого, так и хорошего. Нужно двигаться вперёд и смириться с тем, что уже не исправить.